Мы с Неупокоева, законсервированная полярная станция, наши дни. Прибрежная равнина, раскинувшаяся перед ними, была сплошь усыпана небольшими валунами, местами в естественных углублениях грунта наблюдались скопления серой гальки, слегка подернутые пятнами лишайников. Жилые помещения станции представляли собой небольшие модули с наглухо заколоченными окнами, стоящие на невысоких сваях, Слева, прямо над обрывом, подполковник Волочий увидел высокий деревянный крест с большим ржавым якорем у подножья. Егор знаком приказал напарнику обойти станцию с другой стороны. Подполковник присел, внимательно осмотрев грунт у входа в главный жилой модуль, пока следы присутствия людей на территории станции отсутствовали. Они уже почти заканчивали осмотр, как вдруг Егор остановился, как вкопанный, предупредительно подняв правую руку. Явственно ощущался запах дыма, тянуло со стороны холмистой равнины, которая простиралась вглубь острова и далеко впереди переходила платообразную возвышенность. На вершине ее сиял ослепительно-белоснежный ледниковый купол. Бесшумно, разойдясь в разные стороны, Оперативники с стремительным броском пересекли равнину и залегли на покрытой льдом гряде. Внизу, прямо под ними, раскинулось огромное голубое озеро необычайной красоты. На берегу, как ни в чем не бывало, стояла большая выцветшая, почти добела брезентовая палатка. Рядом мирно дымился костерок. У берега покачивалась на спокойной воде крохотная надувная лодка зеленого цвета. Бесшумно приблизившись к палатке, Егор быстро и качественно осмотрел место стоянки, но там было пусто. Вернувшись на исходную позицию, оперативники стали продолжать наблюдение. Вскоре появился пожилой мужчина, одетый в утепленный меховой камуфлированный комбинезон. Он неторопливо поставил на землю большую плетеную корзину, по-видимому, с рыбой, присел возле костра и, подбросив в огонь сухого плавника, закурил. Убедившись, что неизвестный у палатки один, а единственное оружие незнакомца-карабин стоит прислонённым к волону довольно далеко, Егор принял решение. Он дал знак напарнику, поднялся во весь рост и открыто подошел к костру. Илья Тимофеевич представился неизвестный, нисколько не удивившись столь внезапному появлению двух вооруженных до зубов субъектов и спокойно протянул Егору руку. «Я так понимаю, ФСБ. Кого ищете?» «Да вот поступил сигнал», — неопределенно ответил Егор. «А вы здесь какими судьбами, если не секрет?» «Какой уж тут секрет?» «Отбарабанил, как изменник Родины, четвертак, да так и остался здесь, на Севере». «Живу потихоньку, вот, рыбачу иногда». «Да вы присаживайтесь к костру, сейчас уху сварганим». Услышав про измену родине и четвертак, Егор покосился на карабин, прислоненный к замшелому валуну. «Карабин не зарегистрирован, сразу говорю», проследив за взглядом подполковника, проговорил рыбак. «Я его здесь, на островах, нашел. 1910 года выпуска, возможно, еще от экспедиции Бориса вилькитского остался. Почистил, теперь отличная машинка». Да уж прямо раритет, проговорил Егор, поднялся и взял в руки карабин, погладил осторожно потемневшее от времени цевье, поставил на место. Знатный бой, не жалуюсь. Так вы спрашиваете, кого или чего здесь ищете? Станция давно законсервирована, а чужого народа мне здесь с рода не встречалось. Удруг со стороны моря отчетливо донеслась автоматная очередь. Егор схватил рацию. «Чайка, чайка, я, остров, как обстановка. Что у вас там за стрельба?» Сквозь шипение и помехи донесся далекий, как будто с другого континента, голос старшего механика, академика Виноградова. «Остров, я, чайка. У нас все в порядке. Это не стрельба». После небольшой паузы ответили судно. «Проверяли лебедку. А как у вас прием?» «Осмотр закончили. Возвращаемся на базу. Как понял, прием». «Москва просит продолжить осмотр. Необходимо проверить заброшенную станцию в 50 километрах севернее. Там спутник также зафиксировал движение. Как понял, прием!» «Вас понял». Егор удивленно посмотрел на напарника. «Тарасов там в Москве что-то опять дуркует. Предлагает нам продолжить осмотр и до утра успеть преодолеть 50 километров до другой станции. И еще вернуться». «Что-то тут не так». — Какая к чертям собачьим лебедка? — задумчиво пробормотал Белосветов. — Что я очередь из калаша от тарахтения подъемного крана не отличу? — Вот и я думаю, откуда у гидрографов калашников. И потом, что тут еще можно осматривать? — Это, конечно, не мое дело, но если решить остаться, — рыбак радушно обвел руками свое хозяйство, — места всем хватит, да и согреться есть чем. Все равно осматривать здесь больше нечего. А на станции, что километров пятидесяти отсюда, я вчера был, это такая же полярная станция, только брошенная. Никого там нет. Да и не просто туда добраться. Если только морем через пролив Шакальского. Так что решайте». «И правда, товарищ подполковник», — тихо сказал Евгений. «У нас ведь совсем другая задача. На кой черт нам эта станция сдалась?» Пускай береговую охрану вызывают, или погранцов. В конце концов, правильно я говорю? Разговорчики. Ты, молодежь, смотри у меня. Я еще ничего не решил. Ну, а тухи, тем более из такой рыбки. Егор заглянул в корзину. Отказываться просто грех. Вот и хорошо. Илья Тимофеевич присел рядом с костром и, подтащив поближе улов, принялся очистить рыбу.